Упражнение. Произнесите: э, х, п, эб, н, эса, эси, энак, бел, пер, сер, кэса, кэси, мела, мели, педа, месур, Херда Бад. बेल, बेल सर, शेर तेरा तेरा चैत चेत ऐसे कैसे मेले, कुचैले